Дмитрий Колосов Блуждающая звезда Она Она ворвалась в систему Токт ослепляющим малиновым шаром сверкающая, веселая, опасная подобная скачущей по ветвям шаровой молнии Она прошлась по мирам мгновенно испепелив 17 спящих планет зрелище достойное, чтобы за него платили А затем она внезапно повернула и решительно направилась к Земле. Звезда. Она шла к Земле, грозя обратить ее в межзвездное ничто. Ничего сверхужасного или сверхъестественного, обыденная гибель обычной планеты, восемнадцатый или 28 восьмой по счету, совсем обыденная. Смерть. Она обыденна. Она приходит каждый день меняя обличие, а то и линясь сделать это. Смерть. Она пугает, но не слишком, не более, чем может пугать неизбежность, если, конечно, человек осознает поэтическую прозу неизбежности. Смерть всепоглощающая. Она растворяет мир каждого, превращая бытие в бестелесную вечность. Но доселе она не грозила растворить мир всех, Гибель грозила миру. Гибель грозила всем. Черное покрывало приближающейся смерти, заставило людей отложить заботы и подумать лишь о ней. И еще о том, как провести ее. Черное покрывало малиновым зраком посредине. Прожекты. Их было множество. Ворох прожектов подгреб под себя здравый смысл. Выставить на пути звезды электромагнитное поле. Уничтожить звезду серии термоядерных взрывов. Пустить в ход импульсы высокочастотной дезинтеграции. Молить единственного о спасении от напасти. Бежать. Бежать. Но куда? В мире не было второй Земли, а космические скитальцы, оторванные от матери Родины, обречены рано или поздно погибнуть. истерик Она охватила Землю. Сутни разорялись. Тысячи слабых духом вручали судьбу русской рулетки. Миллионы, отбросив все, бросались в бездну наслаждений. На улицах убивали, грабили, насиловали. Полиция меланхолично рассматривала часы, дробло ломающие последние мгновения суетного бытия. Мессии они были, есть и будут. Недолго, но будут. Три десятка кораблей стартовали один с другим к стремительно падающей звезде. Треть были начнены зарядами, каждый из которых мог обратить в черный пепел среднюю планету. Треть имели установки, треть тонкую сеть магнитных ловушек. Первые одни с другим отчаянно упали на звезду, расплавив термоядерную ярость в плазменном пекле всепоглощающих протуберанцев. Вторые задействовали дезинтеграторы, вызвав грандиозный выброс энергии, поглотивший безумцев. Третьи расставили сети и были затянуты запутывающейся в переплетениях липких нитей звездой в ее огненное чрево. И одни, и другие, и последние не сумели ни остановить звезду, ни сбить ее с курса. Раскаленный гигантский шар продолжал свой стремительный бег без к земле. диск Он занял уже добрую четверть неба – ярко-малиновый с обжигающей белой корочкой по краям. Всепобеждающий и могучий, он ослеплял своей ужасающей красотой, заставляя людей и крыс искать спасения в подвалах. Сохлась трава, листья пожелтели и свернулись хрупкими спиральками. Реки и моря обмелели, а поглощенная из них влага превратилась в облака жадно пожираемой, ослепительным потоком лучей звезды. Это был конец, и ничто не могло отвратить его. Великий консул. Он принял Ольрика в кабинете, спрятанном в бездомной шахте. Великий консул был стар и мудр. Ольрик молод и дерзок. «Так ты утверждаешь, что можешь уговорить звезду?» «Да». «Выходит, ты разговариваешь со звёздами? Иногда, по ночам, когда не спится». «Чушь!» — великий консул искоса посмотрел на Ольрика и криво улыбнулся. «Впрочем, нам нечего терять. Ты получишь всё, что хочешь. Мне нужен лишь один корабль. Хорошо, я дам тебе его. Но знай, в корабль будет заложена мина, которую взорвут по истечению трёх дней». Это на тот случай, если ты попытаешься обмануть, избежать. Главное, чтобы она не взорвалась раньше, улыбнулся Ольрик. Корабль. Живой и мертвый одновременно. Он живет своей загадочной жизнью, окрашивая инверсионную струей спектральное излучение звезд. Он подобен падающей стреле, на излете ввинчивающей острие в черное луно космоса. Он отчаянно веселый. Ощущая в себе биение сердца человека и грусти, когда это биение затухает и мертв. Мертвые островы кораблей, вечные странники вечно. Они негромко перекликаются между собой, зачем-то избегая жарких и ласковых объятий звезд. Порой их засасывают черные дыры, высшая эманация ничто Быть может, там они обретают покой. А быть может, возвращают себе прежнюю отчаянную веселость. Ибо кто ведает, а вдруг черные дыры обращают время вспять, прокуренным пальцем поворачивая столетие против часовой стрелки. Мы ничего не знаем о них. Как не знают о них корабли. Пуля. Она дура, но лишь потому, что прилетает не ко времени. Ей неведомо что иногда стоит немного опоздать как на свидание и провести отсчет те мгновения, когда любимая недоуменно топчется под спешащими вперед часами. Эти мгновения равны вере, эти мгновения равны надежде, а главное они равны любви. Не верьте, что последней умирает надежда, последней умирает любовь. Иначе на что остается надеяться? Великий консул нажал на курок. Маленькая свинцовая дура стремительно покинула материнское ложе, даже не подумав о том, что, может быть, стоило бы немного помедлить. На то она и дура. Глухой звук падающего тела. Пред ним умерла надежда, а с ним умерла и любовь. Чудо. Его не ждали, на него уже не надеялись. Но оно совершилось. Звезда вдруг замедлила ход и отвернула в сторону. Ошеломленные, отказывающиеся поверить в спасение люди, вылезли из подвалов и, раскрыв рты, взирали на уменьшающийся малиновый щит диск яблока в вижнюю точку искорку. А вместе с ними разевали в восторге пасти, вернувшиеся из нор крысы. Мир ликовал. И праздновал свое спасение он обретал радость жизни а смерть ушла мир ликовал и славил героя герой он был молод и беспечен и удивительно он не считал себя героем я не герой я человек разговаривающий со звездами конечно конечно сладко воскликнул новый великий консул старый и мудрый это так естественно Говорит со звездами. Он понижал голос и вкратчиво шептал. Скажи, Ольрик, ведь ты изобрел силу, способную обратить звезды вспять. Отдай силу миру, и мы наречем ее твоим именем. Улыбку на лице Ольрика сменила усталость. У меня нет силы, я просто поговорил с ней. Ты напрасно запираешься, сказал консул и велел схватить Ольрика, ведь кто знает, что можно ожидать от человека, сумевшего повернуть вспять блуждающую звезду, и мудрые порешили казнить его, сказав, так как он спас наш мир, пусть его смерть будет легкой и веселой, а люди смеялись и танцевали, широко разевая острозубовые пасти, а крысы болтали, торопливо давясь утащенной корочкой сыра. Отличный парень, он очень правильно сделал, отвратя звезду от наших нор. Но зачем он берет на себя то, что не дано ни человеку ни крысе? Крысы были счастливы, ибо их слова переполняла мудрость. Ольрик, он не протестовал, он знал, что умеющий разговаривать со звездами не вправе жить среди людей, ни даже среди крыс. Он грустно улыбался и в черных зрачках его светились крохотные малиновые искорки, подобные тем, подобные тем, что были в сердце звезды. А перед тем, как умереть, смерть его была легкой, словно жизнь. Он сказал вдруг, став серьезным, «Вы так ничего и не поняли, и не поймете. Звезды подобны нам. В их малиновых сердцах нет жестокости, не кровавой ярости. Просто звезды одинокие». Просто звезды, как и люди, ищут друг друга. Сказав это, Ольрик исчез. Навсегда. Люди решили, что он умер. Крысы торговали сувенирами-костями, выдавая их за останки героя. А мудрая, философствующая крысища поселилась в изъеденном тленном черепе и патетически восклицала, демонстрируя перед восторженными собратьями свою ученость. Бедный Ольрик... Они. И никто не знал, что далеко-далеко в бескрайнем космосе вдруг замедлила бег, а потом застыла на месте звезда. Звезда, обретшая друга.